скарлет не менее Эллен рада была бы отправить Уэйда домой. И не столько ради его безопасности, сколько потому, что вечный страх, в котором пребывал ребенок, действовал ей на нервы. Взрывы снарядов приводили Уэйда в состояние безмолвного ужаса, и даже в минуты затишья он все время цеплялся за юбку скарлет настолько испуганный, что не мог даже плакать». Вечером он боялся ложиться в постель, боялся темноты, боялся уснуть, чтобы ночью его не похитили Янки, а не громкое жалобное хныканье ребенка во сне сводило Скарлетт с ума. Она и сама была напугана не меньше, чем он, но ее злило, что его осунувшееся испуганная личика беспрерывно напоминала ей об этом. Да, разумеется, у Эйду место в таре. Нужно отправить его туда с Присси, а затем Присси тут же должна возвратиться обратно, чтобы быть возле Мелани, когда придет срок. Но не успела скарлет снарядить двух путешественников в путь, как разнеслась весть, что войска Янки повернули на юг и ведут теперь бои вдоль железной дороги между Атлантой и Джонсборо. А что, если Янки захватят поезд, на котором поедут Уэйт и Присси. При одной мысли об этом скарлет и Мелани побелели. Ведь каждому было известно, какие зверства учиняют Янки над беззащитными детишками. Хуже даже, чем над женщинами. И скарлет побоялась отослать ребенка домой. Он остался в Атланте и ковылял за ней по дому, боясь хоть на миг выпустить из ручонки ее юбку. Маленький Испуганный, безмолвный. День за днем осажденный город Плавился в июльском зное, А душными ночами громыханье пушек Сменялось зловещей тишиной, И мало-помалу жизнь в Атланте Стала входить в колею. И снова всем стало казаться, Что теперь, когда случилось самое страшное, Бояться больше нечего. Все со страхом ждали осады, И вот город уже осажден, а жизнь-то, в конце концов, идет своим чередом. Идет почти что по-прежнему. Все понимали, что живут на вулкане, но пока вулкан не начал извергаться, они, в сущности, ничего предпринять не могли. Так чего же попусту тревожиться? Быть может, извержение еще и не произойдет. Вон ведь как генерал Худ сдерживает янки, не подпускает их к городу, а к дороге на Мэйкон, Шерману никогда ею не овладеть. Но под напускной беспечностью перед угрозой рвущихся снарядов, под притворным безразличием к полуголодному существованию и к Янке, стоявшим в полумиле от города, в сердцах жителей Атланты, несмотря на всю безграничность их веры в людей в изодранных серых мундирах, заполнявших окопы, неосознанно тлела тревожная неуверенность в завтрашнем дне. И под бременем голода, горя, страха, среди мучительных всплесков и спадов надежды тревога эта точила души. Скарлет же, глядя на суровые лица своих друзей, мало-помалу обрела мужество. Спасительный инстинкт самосохранения дал ей силы приспособиться к обстоятельствам, согласно пословице «Чему быть?» Того не миновать. Конечно, она и сейчас еще вздрагивала при каждом залпе, но уже не кидалась к Мелани, зарыться головой в подушке. Теперь, сдерживая волнение, она только произносила дрогнувшим голосом. Это, кажется, где-то близко, да? Страх ее ослабел еще и потому, что все стало представляться ей в каком-то призрачном нереальном свете, как во сне, слишком страшном сне, чтобы он мог быть явью. Казалось невероятным, чтобы все это на самом деле происходило с ней, с Карлет О'Хара, чтобы смерть действительно подстерегала ее каждый час, каждую минуту. У нее еще не укладывалось в сознании, что спокойное течение жизни могло претерпеть такие изменения в столь короткий срок». Казалось невозможным, чудовищным и невозможным, что чистая голубизна предрассветного неба будет осквернена черным дымом орудий, который грозовым облаком повиснет над городом, что солнечный полдень, напоенный таким пронзительным ароматом жимолости и вьющих сорос, может таить в себе смертельную угрозу, что улицы могут оглашаться воем снарядов, несущих гибель. Разрывающих людей и всякую живую тварь на куски. Не стало тихих дремотных часов после обеденного покоя, Ибо даже если грохот битвы порой затихал, Персиковая улица во все часы дня полнилась шумом. Гремели влекомые куда-то пушки, Ехали санитарные фургоны, Брели раненые, приковылявшие из окопов. Убыстренным шагом проходили войсковые части — перебрасываемые на оборону укреплений из одного города в другой. Сломя голову, словно от их проворства зависела судьба конфедерации, скакали в штаб вестовые. Жаркими ночами наступало временное затишье, но тишина эта была зловещей, слишком глубокой, слишком полной, словно и древесные лягушки, и узкокрылые кузнечики, и сонные пересмешники – Все были слишком испуганы, чтобы слить свои голоса в привычном летнем ночном хоре. Лишь время от времени звук одиночного выстрела где-то на последней линии обороны нарушал тишину.